Зелёные острова. Пешком по штатам. Было у нас по Америке пешее путешествие. Небольшое, правда, почти символическое. В Атанкторе есть клуб знаменитой туристской тропы, идущей по хребту Апалачских Гон, тропы длиной в 3300 километров. В клубе мы попросили совет, где лучше провести день. Нам сразу сказали район реки Шенандоа. Нашел теперь путник, активный участник клуба работник Госдепартамента Джек Тури. Обычно Джек ездит в горы с двумя сыновьями, но он сказал, что готов оставить своих сорванцов и отправиться с нами. Майское воскресенье, после станичной жары тут в горах прохладно, моросит дождик, лес буровато-зеленый, только-только лопнули почки. Запах черемухи, молодой травки, прелых свежавшихся листьев. В 10 минут на карты изучение троп и дорог, и вот мы у цели, Апалачская тропа. Стоим у столбика с буквами А, Т и цинковым ободком, по которому выбита краткая информация для идущих. Метров 200, еще один столбик. Размилка, опять тот же знак. Сбиться нельзя. От столбика к столбику по хребту Апалачи можно пройти 14 штатов. А палачьи древние горы примерно такие же, как уральский хребет. Возможно, на севере они на Урал и похожи, но тут, в Шарандо, район лежит южнее Ташкента и Бухары, горы совсем не суровые, породшие месом хребты, один за другим уходят они в пространство, сильнее и растворяясь в дымке. Дождь перестал, из долин поднимается пар, подсвеченный солнцем, пропитанный запахом зелий майский туман. В него издвигает в гребня тропа, Опускаемся, как в молоко. Прокладная сырость и стишина. Слышно, где-то по каменистому ложу гремит вода. Лес смыкается прямо над головой. Цветущие дикие яблони, ели, черевуха, ива. Тропа тут мягко топавшихся голод и листьев. Дрозды и пурпурные кардиналы порхают в ветках. На поляне первой встречной Филол с горы Катадин Дахтер оттуда принимает шутку нашего спутника парень и девушка». Гора Кат-1 — это начало тропы на севере США, штате Мэн, более тысячи километров от этого места. А вот они из России, это тоже принимают за шутку. Наши первые встречные школьники — брат и сестра. У них двухдневное путешествие по тропе. Пока беседуем на поляне, появляется еще три ходока. Идут, правда, двое — Третьему, чуть больше года, он сидит в полотняном мешочке седля, ноги болтаются, руки запущены к папе в прическу. Мама несет рюкзак. У этих маршрут один день. Раньше папа и мама ходили по Теперь с живым рюкзачком один день. Но и то хорошо, не изменяем заведенному правилу отдыхать только тут, на по тропе. Поднявшись до новый гребень, встречаем двух хайкеров, пешеходов. Полной боевой выкладки, рюкзаки, большие круглые фляги, бинокли, ножи, топорик. Слегка помятые, нечесаны, но совершенно счастливы, пожалуй, даже слегка восхмелю от ходьбы. Идут восьмой день, осилили двести километров. Пройдут еще пятьдесят и домой в Вашингтон. Это студенты-историки Рэй Слад и Денис Мартин. После взаимной съемки. Примерки мешков, угощение водой — робкий вопрос. А у вас там в России тоже есть хайкеры? Прощаемся дружелюбно, с поворота тропы машем друг к другу. Привал. Тропа прошлась под карнизом нависших камней и спустилась к ручью. Аккуратный трехстенный бревенчатый дом. Перед домом тяжелый стол, очаг, туалет. Домики-шелтеры, убежище и места для ночлега — Стоят друг от друга на расстоянии дневного перехода. Ничего, кроме двух ярусных нар и крючков для одежды тут нет. Двери тоже, просто проем в стенки с видом на заросы травкой и лощину. Домик пропитан запахом старого дыма, набреванных соединенные крестиком имена Джонни плюс Марта, Боб Дан плюс Кэти. Год, число, месяц. Судя по этим датам, домик стоит на тропе уже года четыре. Для любителей оставлять о себе память, в укромном месте на маленькой полке лежит тетрадка из плотной бумаги. Это нечто вроде бортового журнала тропы. Можно просто отметиться, ночевал такой-то, можно сказать, что компания из пяти человек ела не фабричный обед, а приготовила нечто вкусное из черники и теста, на костре. Можно поквасаться, сколько прошел по тропе километров, и заругать предыдущих ночлежников за неубранный мусор. Некий Том Келлер сообщает с восторгом. «Еноты ночью сожрали запасы еды, и теперь придется оставить тропу». Пока мы обходим приют, Джек готовит обед. Его рюкзак, содержимый рюкзака, а также способ приготовления еды, стоит внимания. Рюкзак. В отличие от наших походных мешков, он имеет каркас из алюминиевых трубок. В результате, 20 килограммов гроза по спине Джека распределяется равномерно, они висят исключительно на плечах. Ремни рюкзака в том месте, где они упираются в плечи, сильно расширены и подбиты упругим пластиком. Рюкзак имеет как бы три этажа. В верхней части крепится спальный мешок, внизу палатка, середина для всякой всячины. Посмотрим теперь, что Джек достал из мешка. Маленький с папиросной коробок пичка, базочка топлива, ацетон, три алюминиевые миски, ложки, салфетки, жестянка растворимого кофе, галеты и прозрачный пакет порошка, цыпленок с картошкой. Мы застали момент, когда Джек, обезвредив воду какой-то таблеткой, сыпал в нее цыпленкой с картошкой. Утверждать, что желтая клейкая масса очень вкусна, даже измежливости было нельзя. За столом в доме тарелку с подобной едой оставишь нетронутой, но тут на тропе свопы что угодно. Во всяком случае, миски наши почти не нуждались в мытье. И если уж говорить о разного рода изготовленных для туристов порошковых омлетах, гуляках, индейках с горохом, галязине с овостями, то есть у них одно большое достоинство — они ничего не весят. В рюкзаке джека уместился бы месячный проверент. А те, кто носит рюкзак, да еще на дальнее расстояние, знают, что это значит. Пьем кофе, сжигаем на маленьком костерке все, что может сгореть, а что не горит, Джек собирает в рюкзак. Одно из правил тропы — распаковался, упакуйся, ничего не должно остаться после тебя. До самого вечера тропа поднимает нас вверх, открывает панораму хребтов, то опускает в низины, тихие и прохладные. На одной из полян находим домик из бревен и дикого камня с трубою, окнами и дверями. Это тоже приют, но кое с какими удобствами. Камин, кровати с матрасами, лампы, посуда, топор, пила. Случайный путник сюда не дойдет. За три недели надо сделать заказ, внести плату два доллара в сутки. Сюда приезжает на несколько дней. День бродит в горах, а вечером собираются у огня». Спрос на такие приюты очень велик, и ясно, что в первую очередь попадают в избушки члены клуба «Тропы». Однако за привилегию надо платить, трудом, поддерживать на тропе чистоту, чинить переходы через ручьи, расчищать завалы камней и деревьев, следить за порядком в приютах, подновлять указатели. Эту работу исполняют, однако, охотно и считает ее почетной. Домик, которому привела нас тропа, был на замке. Заказчики, видимо, не явились. Мокрый лужок у дома пестрел цветами. В траве неслышно тек ключ. Большая птица глядела на воду со старой ольхи. На защите летел оброненный кем-то картузик с пластмассовым козырьком, а столбик с пометкой «АТ» напоминал «Мы на тропе». На запад и на восток, справа и слева от опалачей, прямо на склонах гор. Лежали районы плотно населенной Америки, автомобили, пахни, дома, заводы, шум и бензиновый смрад. Тут же по гребням струилась ниточка тишины, доповедник для пешеходов. Средившись с картой, мы подпишили засветло выйти к асфальту и найти способ добраться к своим машинам. Если хайкера назовете туристом, он оскорбится. Примерно так же, к слову, туристу у нас относятся альпинисты. Турист в Америке — это тот, кто путешествует на машине, в автобусе, в самолете, на проходе, на яхте. А хайкер — это ходок. Он гордится, что обходится без бензина, что весь свой богат несет на спине. Зачислим его, однако, в общую массу людей, подвизных жадных до впечатлений, заполнивших сейчас тропинки, дорожки, дороги и бездорожье земли. Где находится эпицентр центр знаменитого взрыва туризма, вряд ли кто-нибудь скажет. Туризм повсюду явление века. Что представляет собой это явление в Америке? Попытавшись найти ответ на этот вопрос, мы вдруг почувствовали себя муравьями, которым надо обследовать и описать огромных размеров ветвистое дерева. В Америке это дерево выросло после войны главным образом в 50-60-е годы и продолжает ветвиться. Плоды с него, обратите внимание, приносят в год 55 миллиардов долларов. Чтобы яснее ощутить значительность этой цифры, скажем, по доходам туризм далеко позади оставил, например, мощную нефтедобывающую промышленность, и в огромной многотраслевой экономической машине США занимает третье место после промышленной индустрии и сельского хозяйства. Лишь на питание Американцы тратят сейчас больше, чем на разного рода поездки. Чтобы иметь как, какое-нибудь представление об этом удивительном феномене, утром после путешествия по тропе мы отправились в бюро компании Открывай Америку. Принимал нас весьма ответственный занятой человек, начинался туристский сезон, Райш Данфорд. Он ведет огромное дело, но и сам, конечно, тоже турист. Несколько раз ездил в нашу страну. Вот что могли мы понять после часа беседы с Райфом Далфордом и после того, как окунулись на пять недель в поток открывавших Америку. Раньше представление о туризме американец связывал с путешествием в Старый Свет, то есть в Европу. Это была мечта для многих. Осуществляли эту мечту только богатые. Теперь в Европу, а также в Азию, Африку, ездят значительно больше американцев, индустрия туризма удешевила странствие. Однако... С возраставшим год от года потоком из Америки плыли деньги, и, как показали подсчеты, очень большие. Вот тогда появилась идея открыть Америку заново. Нельзя сказать, что американцы до этого вовсе не интересовались своей страной. Туристские пути в национальные парки, на Ниагару, к местам сражений гражданской войны, в музеи Вашингтона и Линкольна сучилтовали давно. Но подлинная индустрия туризма зародилась после войны. «Мы соблазняем путешествовать почти каждого взрослого американца», — улыбается Ральф Дамфорд. «93% из всех людей, имеющих отпуска, отправляются путешествовать. Выгодит все. Ветер для всех оказался попутным». Это действительно так. Государство, обернув своих граждан лицом к Америке, прикрутило тем самым вентиль большого оттока долларов за рубеж и к тому же способствовало росту патриотизма американцев. Путешествий, в самом деле, заново открывал свою землю и, кроме того, имел возможность хотя бы ненадолго вырваться из нестерпимой тесноты городов, подышать чистым воздухом. Но самое главное — прибыли. Без этого двигателя громадный механизм индустрии остался бы неподвижным. Сейчас это четко отлаженная система. Прибыли текут и капают во все карманы в большие и маленькие. Заводы по производству автомобилей, дорожные, авиационные и нефтяные компании, владельцы мотелей, заправочных станций, ресторанов и супермаркетов универсамов получают тем больше доходов, чем скорее вертится колесо путешественника. Продавцы и производители туристского снаряжения, одежды, фотокамеры, пленки, путеводители, географических книг, открыток, молока, специальные еды и питья для туристов Производители средств от загара и средств от москитов, таблеток для очистки воды, древесного угля, льда, темных очков и так далее, все берут свою долю. Каждому листику на дрене, индустрии, туризма, по стволу идет сок. Мы попросили мистера Данфорда показать список членов компании «Открывай Америку». В нем было 700 фамилий названий крупнейших фирм, корпораций, объединений, скромно заинтересованных в раскручивании колеса. Но мистер Дарфорд считает, что возможности далеко не исчерпаны. Среди брошюрок, проспектов, листков, советов туристу, в числе карты маршрутов, расписанных по часам, попалось и обращение к бизнесменам, еще неохваченным индустрией. Солидный проспект, ярко-желтой плотной бумаги. Разъяснение откровенные и предельной ясны. Большие новые доллары для вас. Путешественник приблизился к двери. Побуждайте его войти и наблюдайте, как растут ваши прибыли. Затем дается много советов, где, что и как надо выставить таким образом, чтобы заманить, не отпугнуть, увлечь, соблазнить открывателя Америки и заставить сдвинуться с места тех, кто пока еще не поднял паруса. Наличные. Получайте их сейчас же. Таков конечный призыв документа. Что касается управления массой текущих по стране путешественников, то стратегия, как мы поняли, состоит сейчас в том, чтобы разгрузить, сколько можно, очаги наибольшего притяжения и Лоустонский парк, Диснейленд, Ройчу-Секвой, Большой каньон, Эверглейдс, Ниагару, города Вашингтон и Нью-Йорк. Сюда едут и без рекламы. Задача компании — направить движение не столько в артерии, уже вздувшиеся от избытка давления, а в капилляры, привлечь внимание ко всему, что может сколько-нибудь заинтересовать путешественника. При разработке маршрутов на учет взято все. Памятник старины, живописный пейзаж, водопад, музейчик старых автомобилей, пещера, древняя тропа индейцев, мост, поле битвы, причудливый камень, место для ловли рыбы, памятник, пляж, дом знаменитости, брошенный городок, старая шахта, место убийства Кеннеди и данное гнездо скопы. Чтобы легче было нанизывать этот бисер на нитки маршрутов, все пространство америки разбито на девять туристских зон получивших цветистые титулы страна великих озер земля джорджа вашингтона восточные ворота новая англия юг граница запада старый запад дальний запад острова автомобиль краеугольный камень всей индустрии туризма это главной шестеренкой вертит весь механизм прокладка маршрутов строительства кемпингов дорог и в отеле Все экономические расчеты строятся на том, что 90% путешествий в Америке совершается в автомобиле. Нынешний лагерь туристов — это прежде всего лагерь автомобилей. Тут может стоять и палатка, но возле палатки непременно автомобиль. А чаще палатку заменяет жилой прицеп, или сам автомобиль оборудован та, что ты в нем едешь, а стал на прикол — можно жить. Прикол — кемпинг. Это есть вроде стоянки для дач на колесах. К моей площадке подводят воду, канализацию. Тут, может быть, душ, пракисы, холодильник со льдом, лавочка первых необходимостей. По данным ведомства мистера Данфорда, в Соединенных Штатах 150 тысяч кемпингов частных и государственных. Они, естественно, платные. Мы посетили пять таких лагерей. Главное впечатление, как это не покажется странным, чрезмерность удобств. Временами кажется, что человек упивается набором всего, что привез сюда из города на колесах. Весь городок автомобилей, палаток, прицепов слегка напоминает ярмарку тщеславия, и мы вполне понимаем ребят ходаков с рюкзаками, которые морщились при слове кемпинг. В этих пристаней на природе есть, однако, достоинство, которое следует взять на заметку. Они сохраняют природу от потравы автомобилями. Только тут, на приколе, на отведенной тебе площадке, ты можешь поставить машину. Существует, однако, в Америке и проблема опасного вездеходства. В последние годы промышленность сильно выпускает разного рода новинки повышенной проходимости. Вездеходы, пустынеходы, болотоходы, дюно-ходы, снегоходы, сверхлегкие самолеты и вертолеты, суда на воздушной подушке. Техника эта находит широкий спрос кто не соблазнится проникнуть в малодоступный мир, болот, снегов и пустынь. Но что будет с хрупкой жизни этих районов? Вчера еще защищенная недоступностью, завтра она будет растоптана грозной моторизованной любознательностью. Понимают ли это в Америке? Понимают. Но защитникам природы противостоят все те же 700 компаньонов, открывая Америку, гони деньги. И хотя три четверти всей территории США частной собственность, Куда они пустят не только с мотором, но даже басово, джинн вездеходству опасен. Вернуть в бутылку его непросто. И этот дом надо взять на заметку. Механизм американской индустрии туризма громаден. В беглых заметках коснуться каждой из шестеренок почти невозможно. Но даже невооруженным глазом видно, туризм — это мощный рычаг экономики. Туризм влияет на образ жизни американца, на его представление о мире — И о своей стране туризм помогает решать проблемы здоровья, проблемы свободного времени и занятости людей. Охрана среды непосредственно связана с миграцией массы людей. Туризм влияет на формы хозяйственной деятельности, коммуникации, использование земли. Немаловажный вопрос – всем ли доступно открытие Америки? Короткий ответ таков – всем. Кто может платить? Стандарты жизни в Америке высоки. Отпуск с дальней поездки может позволить себе средней руки чиновник, квалифицированный рабочий, ну вот, лежащий на виду, заметный без каких-либо исследований явлений. По мере удаления от восточного побережья на запад, перестаешь встречать негров. У Ниагары их еще видишь, но в туристском водовороте Йеллоустонского парка, Мекке всех путешественников, негров встречаешь не чаще, чем в Москве на улице Горького. Большинство негров открывать Америку ненужно. К этому же числу неподвижных людей относятся официально признанная беднота 8 – 8% населения США. И хотя бедность в Америке – это не бедность, например, в Индии, паруса путешествий шьются все же не из однодолларовых бумажек. И потому большие пространства Америки для некоторых ограничены, продымленным жилым кварталом, в лучшем случае островком зелени где-нибудь на краю города. И есть люди, для которых открытие Америки — это мучительный поиск работы. «Всякому свое», — сказал бы на это мистер Альф Данфорд. Но разговор не коснулся людей, не имеющих паруса. Для компании открывая Америку» эти люди просто не существуют. И, кстати, той практически для компаний и хайкеры-пешеходы. На вопрос об этих туристах Данфорд снисходительно улыбнулся. «Ими не занимаемся». «Мы даже не стали спрашивать, почему». Компания долит корову, которая долится. А что возьмут 700 компаньонов туриста, у которого в рюкзаке зажигалка, баночка кофе, пакет цыпленка с картошкой, а сам рюкзак, единожды копленный, служит полжизни. А в Апалачской тропине представитель компании знал только то, что она есть, и что это национальная гордость Америки. Об остальном он посоветовал справиться у самих хайкеров. Так мы снова попали в круг пешеходов. Президент Потамакского клуба «Палачской тропы» готовит на плитке фирменные блюда клуба – поджаренный сыр. За этой нехитрой закуской мы и ведем беседу Эдварду Гарвею за 50. Много лет он работал бухгалтером, сейчас служащим магазина туристского снаряжения. Президентство в клубе, на нашем языке общественная работа, Гарвея, его страсть и, можно сказать, главное содержание жизни – Он прекрасно знает тропу, потому что прошел ее от начала и до конца. С помощью Гарвия окинем взглядом это необычное географическое понятие — пешеходную тропу на тысячи километров. Единяя родилась в самом начале того века, когда цивилизация запрудила пространство с запада и востока от Аппалачей и начала подниматься вверх по горам. Вершина хребта оставалась еще не тонутой человеком, и ресниче Бентон Маккей — Предложил учредить нечто вроде заповедника для пешеходов, проложить тропу через все палачи. Если бы по Америке можно было ходить, где вздумалось, и деяле ничего вряд ли бы заметили. Но на плотно освоенных землях восточной части страны всюду сидели частники. Гребешок гор оставался почти единственным местом для дальнего пешего путешествия. К тому же более живописной тропы невозможно было придумать, Энтузиасты взялись за прокладку ее. Кое-что было уже готово. На многих участках Аппалати давно освоены пешеходами, но большую часть маршрута тропили заново. По трудоемкости это, конечно, не прокладка шоссе, но хлопоты были все же немалые. Старались использовать звериные и охотничьи тропы, лесные просеки, участки великой военной тропы индейцев. На крутых каменных склонах прорубали тропу-карниз, К 1922 году пешеходная нитка от штата Мэн на северо-западе до конца палащи на юго-востоке в Джорджии была готова. И сразу же сделалась любимым местом для ходаков и любопытным географическим явлением. Тропа пересекает 14 штатов, 2 национальных парка и 8 лесных заповедников. Проходит она по разным природным зонам страны. На севере хвойный дремучий лес и озера в каменном лоде, почти скандинавский пейзаж, на юге кудрявая зелень жаркого пояса. На тропе есть подъемы, завалы, камней и осыпи, где, по словам Гарве, надо быть горным козлом. Есть пологие склоны с мягкой травой, доступные детям и старикам. Можно назвать вместе с тропическим пеклом и участки, где ледяной ветер достигает 100 метров в секунду, а снег выпадает влажно двадцатиметровым пластом. Но самое главное состоит в том, что на этой дорожке идущий чувствует себя наедине с нетронутой дикой природой. Рядом, справа и слева, разнито море человеческой деятельности, но волны ее лишь изредка забегают на заповедную жилку. Пешеходу трудно поверить, что он идет по самой населенной части Америки. По обе стороны палачей живут 120 миллионов людей. Тропа иногда бьется по фермерским землям, можно с тропы увидеть поселок, бывает на коротком участке ее съедает шоссе, и только колышек с буквами А, Т сигнализирует путешественнику одно усилие, и ты снова увидишь дорожку шириной в полтора метра. Человеческая деятельность выжимает снизу к тропе от животных. Тут, вблизи пешеходов, они чувствуют себя в безопасности и даже пытаются поживиться кое-чем из туристского рюкзака. Гарвард рассказывает, самое крупное приключение у него было с протнулся в шелтере, а в проеме стены большая рогатая голова. От тропы на всем протяжении ответвляются узкие тропы к ручьям, в тайнике леса, к площадкам, с которых открываются панорамы горных земель. Тропа обжита пешеходами, колоритные названия мест — птичья скала, ущелье старой кобылы, водопад молочный, поляна индейцев, привалы, шабаш, и духовка, свидетельство того, что ходок с рюкзаком всегда очарованный странник. Фантазии, шутки и приключения — главные его спутники. Пешеходы стали и главными опекунами Аппалатской тропы. Объединенные сто клубов, самый многочисленный из них — Патамакский клуб в Вашингтоне, 1700 человек, энтузиасты-добровольцы поддерживают на тропе порядок, борются за упрочнее убежище пешего путешественника. Самой большой победой считает закон федерального правительства, объявивший в 1968 году тропу заповедником. Это оградило ее от готовой сомкнуться над ополатами цивилизации. На расстоянии полтора километра справа и слева запрещается что-либо строить. На расстоянии 60 метров от тропы нельзя рубить лес. Остается, однако, проблема, с которой в условиях соединенных Штатов справиться нелегко. Треть тропы проходит по частным землям. Тут мы чуть-чуть отвлечемся от разговора с Гарвием и еще раз припомним, три четверти территории США — частная собственность. А если учесть, что четверть пространства, принадлежащего всем — пустыне Запада и Аляска, то станет понятно, в заселенной части Америки земли почти сплошь частные. Колючая проволока, известная ныне по всему миру, американское изобретение — Ковбой Джеймс Глидден взял на нее патент в 1847 году, и, кажется, ни одно новшество не утверждалось такой быстротой, как это. Сейчас колючий барьер надежный гарантия от всяких недоразумений. Частная собственность — это частная собственность. Надо ли объяснять, почему американцы так дорожат полоской земли в Апалачев, почему тропа, перегруженных ходоками, — и какого рода конфликты появляются там, где дорожка, сужаясь до полуметра, проходит по частной земле. «Воюем и не сдаемся. Ни в одном месте нить не должна обрываться», горячо говорит Гарвей. У владельцев земле, однако, свои интересы. Во многих местах появились бульдозеры, опять не выступающие по пустякам «Нью-Йорк Таймс». Один из хозяев на границе участка повесил таблицу «Тропа закрыта». Но пешеходы полны решимости выиграть эту войну, Им просто некуда отступать. В Америке, правда, есть пешеходные тропы в национальных парках. По федеральным землям, в скористых горах и на западном побережье проходят континентальные и тихоокеанские тропы. Но далековато ехать туда с востока, чтобы пройти пешком. В конце беседы мы попросили Гарви рассказать о тех, кто прошел тропу от начала и до конца. Энтузиастов оказалось около сотни. Все они занесены в особый почетный список, который продолжает расти. Первым в 1936 году прошел тропу Мирон-Эвери. Нешуточная дистанции 3300 километров. Оказались по силам 13-летнего вальчугану Марку Бойеру и 80-летнему старику Фредерику Лурину. Векая бабушка Эмма Гейтвуд, 65 лет, пройдя тропу один раз, зачла, что этого мало. Пошла второй раз. Два ходака, Гарнет Мартин и Эльмер Энгстон, изверхлетел, что всю дорогу не принимали горячей пищи, ели и дюм, и орехи. Есть человек, который осилил тропу зимой. Самый быстрый ходок Брайтли Оуэн. Он делал за сутки в среднем по 47 километров и кончил поход за 70 дней. Все это дай особой любви к разного рода рекордам. Сам Гарвей прошел тропу за 158 дней, питался из рюкзака, весом был 25 килограммов, двигался с юга на север, вышел в апреле, пришел в сентябре, сносил две пары ботинок и похудел на 7 килограммов. Встречал много людей и много животных. На одном из привалов хищные птицы пикировали на стол и хватали еду из подруг. Эдвард Гарвей вел аккуратный дневник и написал о своем путешествии книгу. Мы получили ее в подарок вместе с вышитыми нарукавными эмблемами АТР. В конце беседы шел разговор о туризме у нас в Советском Союзе, о маршрутах для пешеходов, а не так в Подмосковье. Можно ли было предполагать, что через год мы увидимся с Гарвием и не где-нибудь, а на тропе под Москвой? А вышло именно так. Перед открытием выставки «Туризм и отдых в США» один из нас получил от спутника на тропе Джека Тури письмо. Он сообщал, на выставке будет работать Гарвий. Выбери воскресенье, покажи ему Подмосковье. Найти Гарвия на выставке было нетрудно. Толпы любопытных он показывал пешеходное сооружение. Ровно минута, и палатка готова. На шнурочке у его стенда лежала знакомая книга о «Опалатская тропа». Вечер вместе с Гарвием мы провели в гостях у журнала «Турист», Встретились с нашими ходаками по Заполярию, по Камчатке, Сибири, Уралу, Кавказу, а утром отправились в пешие путешествия. Этот день в Подмосковье для седовласого ходака, надеемся, был столь же памятным, как и для нас символическое пешие путешествие по Америке. Мы проходили по тихим полянам и лесным зарослям, по мосткам и по бревнам, переходили ручьи и речку, обедали у костра, у деревни Кончеева на синокос, Гость из Америки попросил грабли и подтвердил, что детство провел на ферме. В крайний дом мы зашли попросить воды, но хозяева, узнав, в чем дело, поставили самовар, достали соленых грибов, воскресные пироги. В шоссе мы вышли в сумерки, ну вот, сказал Гарли, для меня Апалачская тропа стала теперь на тридцать километров длиннее».